И вцепился лосью в горло. Потом серая волчица отошла назад, Нюхая воздух и прислушиваясь, Она медленно подняла голову И в морозном воздухе через весь дикий мир Пронесся ее протяжный победный вой, Приглашение на пир. Дни голода миновали. Глава ч е т ы р н а д ц а т а Право клыка. Они убили Лося как раз вовремя. Это спасло Казану жизнь. Он не в состоянии был переносить голод так легко, как его подруга. Долгий пост и шестидесятиградусный мороз превратили его в жалкое подобие того свирепого, всегда готового к бою Казана, каким он был раньше. Расправившись с лосем, казан в о з н е м о ж е н и и лег прямо на залитый кровью снег. У серой волчицы, более выносливый, чем ее друг, еще хватило сил разорвать кожу на шее лося, но есть она не стала, а подбежал их к казану и тихонько скуля начала подталкивать его носом. Они принялись за еду, лежа бок о бок, в г р ы з а я с ь в теплое сладкое мясо. Последний бледный свет северного дня уже затухал, поспешно уступая место ночи, когда они, наконец, отошли от лося, наевшись до того, что их ввалившиеся бока непомерно раздулись. Совсем затих и без того слабый ветерок. Тучи, висевшие на небе весь день, теперь уплыли на восток, и луна взошла ясная и сверкающая. Ночь становилась все светлее. потому что к сиянию луны и звезд присоединялись неяркие огни северного сияния, мерцающего и вспыхивающего над полюсом. Монотонное потрескивание северного сияния, похожее на скрип стальных полозьев по насту, слабо доносилось д до ушей казана и серой в о л ч и ц ы Они пошли было прочь от туши лося, но, не пройдя и сотни ярдов, остановились, прислушиваясь. Потом повернули и медленно побрели обратно к убитому ими животному. Инстинкт говорил им, что оно будет принадлежать им лишь до тех пор, пока они сумеют отстаивать его. Они убили его в драке, но по законам дикой природы нужно будет вновь драться, чтобы сохранить добычу. В прежние сытые дни о б и л ь н ы е охоты они бы бросили ее и отправились бродить под луной и звездами, но долгие дни голода научили их бережливости. Этой ясной безветренной ночью, наступившей после болезни и голода, тысячи отощавших голодных существ вышли из своих убежищ на охоту. Казан и с е р ы е волчица чуяли это и ни на минуту не теряли бдительности. Они легли у края густого ельника и стали ждать. с е р ы е в о л ч и ц ы не переставая, н ю х а л ы воздух, прислушивалась и беспокойно скулила, предостерегая казана. И вдруг мускулы их напряглись. Кто-то живой находился совсем близко. Они его не видели. Не слышали, только едва чуяли. Вот опять мелькнула легкая тень, и на землю бесшумно опустилась, похожая на гигантскую снежинку, большая белая сова. Казан увидел, как это голодное крылатое существо уселось на плечо лося и с быстротой молнии выскочил из своей засады. Серая волчица выбежала за ним. сердитым рычанием он кинулся на белого разбойника. но челюсти его промахнувшись щелкнули в воздухе казан прыгнул слишком далеко и оглянувшись увидел что сова уже исчезла теперь к казану вернулась почти вся его прежняя сила он ходил вокруг лося шерсть на его спине о щетинилась глаза смотрели широко и грозно он рычал в темноту лязгая челюстями потом сел Повернувшись мордой в ту сторону, откуда, оставив за собой кровавый след, пришел лось, и инстинкт предупреждал казаны, что опасность может явиться именно отсюда.